Адвокат осекся на полуслове, нервно глотнул, быстро замигал, обернулся вслед машине. «Что с вами?» — недоуменно спросил чех. «Они обсуждали запутанный правовой вопрос. Речь шла о больших деньгах». Но адвокат уже не мог продолжать разговор. Щеки у него пошли пятнами, и он попросил удивленного и негодующего иностранца отложить консультацию, на завтра. Глава 18. У всякого своя дурь в голове. Сидя за квадратным столом, Каспар Брекль сочинял и тут же печатал на маленькой ветхой пишущей машинке статью о роли искусства в марксистском государстве. Работа не клеилась. Не только заедала буквы «Е» и «Х», Но и роль искусства при вышеупомянутом строе была не очень ясна. Пытаясь сформулировать мысли, Каспар Преколь то и дело спотыкался о какие-то противоречия, хотя раньше ему казалось, что он обдумал этот вопрос основательнейшим образом. Он отчетливо понимал, какова эта роль, вернее, отчетливо видел. Преколь думал образами, поэтому все шло как по маслу, пока он на бумаге прибегал к их помощи, например, в балладах. Но если пытался облечь мысли в обыкновенные слова, в сухую прозу, ну, получалась сплошная невнятица. Во всяком случае, статья о роли искусства шла из рук вон плохо. Все шло из рук вон плохо. Ему вспомнились недавние переговоры с вдовой Ратценбергер Он ушел от заключенного Крюгера совершенно взбешенный. Тем сильнее ему теперь хотелось помочь его освобождению. Прекль действовал с необыкновенной энергией и вместе с товарищами Зюльхмаром и Лехнером несколько раз посетил вдову клятого преступного шофера, невзирая на выходки молодого негодяя Людвига Ратценбергера. Переговоры были малоприятны. Придурковатая девчонка Кати, забившись в угол, испуганно и злобно таращилась на них, а вдова монотонно повторяла все те же глупости. В конце концов, Прекль вышел из себя и прикрикнул на нее, и тогда она еще больше заортачилась. Но все же им удалось вытянуть из нее письменные показания, но, по мнению доктора Гейера, они мало чего стоили. Нет, из его попытки помочь Мартину Крюгеру ничего не получилось. Так же, как из проекта автомобиля по дешевке, так же, как из поездки в Москву. Из ничего ничего и не получается. С того дня, как он расплевался с Рэндлем, все у него идет в кривь и в кость. Он встал из-за стола, плюхнулся на диван. В ателье было по-летнему жарко, Весь взмокший, он пошел на кухню, приготовил себе лимонаду и залпом выпил. Снова разлегся на диване, сцепив руки над головой. Худое, побагровевшее лицо, острый выступающий кадык, плотно сжатый большой тонкогубый рот, прищуренные, ушедшие в себя глаза. Даже в минуты отдыха, яршистый, всем недовольный, Да, его статья о пороках немецкой автомобильной промышленности была слишком добренькая. Сейчас, с прискорбным опозданием, он придумал на эту тему парочку весьма красочных и забористых фраз. Ладно, ему все же удалось напечатать статью в популярной берлинской газете. Откровенно выложить свое мнение на этот счет, непреложно доказать, как немыслимо отстала в годы войны немецкая автомобильная промышленность, Вся загвоздка в конструкторах. Кто не хотел холуйствовать, покорно уступать своих изобретений хозяевам, требовал повышения оплаты, тот немедленно получал расчет, и в результате его отправляли на фронт. А если он оставался в живых и возвращался, то обнаруживал, что все стоящие места заняты нестоящими людьми. Устроиться на должность инженера-испытателя уже было везением. Кастовость между главным инженером и инженером-испытателем, между этим последним и рабочим непреодолимые преграды. Всем заправляет, пожинает лавры и снимает сливки некто, существующий только для декорации, так называемый инженер по связям Он устраивает конкурсы на самую красивую машину, представительствует в обществе, В блестяще организованной немецкой автомобильной промышленности не хватает малости конструктора.